о этим надежду улучшить экономический показатель. Неужели мы тогда ошибались? С горечью подумал он, неужели мы ошибались? Когда веселье достигло некоего пика, перед бе шумный встал и прошёл в соседнюю комнату, устроившись на диване перед телевизором. Дёрнарда минут через 5 последовал за ним. Команданта даже не обернулся на скрип его инвалидной коляски. В комнате кроме них двоих никого не было. Бернардо осторожно начал доставать пистолет. Инесс заметила, что Бернардо нет рядом и удивленно огляделась. «Куда он мог деться?» — подумала она. Бернардо достал, наконец, свой пистолет и... Фидель обернулся и увидел направленное на него дуло оружие. «Вот и все!» — почему-то подумал командант. «Ты так просто и глупо!» Бернардо поднял пистолет. «Инна, начавшая серьезно беспокоиться, поднялась из-за стола. Фидель смотрел на оружие и ничего не говорил. Он просто сидел на диване и ждал, когда раздастся выстрел». За 40-ка лет он много раз смотрел смерти в лицо и знал, как должен умирать мужчина. Он не боялся смерти. Бернардо прикусил губу. Это оказалось труднее, чем он предполагал. Одно дело убивать агента или профессионала, другое вот так просто выстрелить в живую легенду 20-го века. Он вдруг почувствовал, что у него дрожат руки. Фидель, кажется, понял состояние этого инвалида. Поднявши он на него свое оружие, он незаметно усмехнулся. «Это не так трудно, как вы думаете», — сказал Кастр. «Нужно просто нажать на курок». Бернардо разозлился. Неужели он этого не сделает? И в этот момент раздался крик Иннес, так бьющий по нервам. «Бернардо!» Он обернулся, она стояла в дверях вся красная от гнева. Она поняла, зачем он остался на клубе, она сразу поняла. Хидель неторопливо поднялся с дивана, посмотрев в глаза своему убийце. Это нечестно, сказал он вдруг. Просто нечестно, молодой человек. Люди скажут, что Кастро убил инвалид. И, повернувшись, пошёл навстречу Инес. У Бернарда в его пистолете было два патрона на случай первого промах. Он снова поднял оружие. Перед ним была широкая спина коменданта. Не думайте о том, кого будете убивать, любил говорить Чернов. Думайте о себе. Он вспомнил эти слова и нажал на курок. Бернардо что-то поняла в этот момент Инесс. Бросившаяся ему навстречу, Кастро вернулся, выстрелил, попал Инесс прямо в сердце. Она почему-то улыбнулась и, откинувшись, упала на пол. В комнату ворвались люди. У многих охранников в руках было оружие. «Не стрелять!» — перекрывая шум, — крикнул Фидель Кастро. «Осторожнее, здесь убита женщина!» И только теперь Бернардо понял, что он наделал. Он убил Иннес. Убил единственную свою женщину, равной которой у него никогда не было. И никогда больше не будет. Он вдруг ощутил небывалую тоску, словно плач миллиардов потерянных существ, возникших и развивавшихся за миллионы лет до его рождения, слился в нём воедино. Он закричал. Все замерли. Стоявшая у дверей Габриэла перестала плакать. И тогда, быстро, словно боясь, что его лишат этой радости, он приставил пистолет к голове и нажал на курок. Покараните их вместе, сказал командунты. И это были единственные слова после выстрел. Заключение.